Глава тридцать первая «Горе сраженному», — сказал суровый Бренна, — «когда под гальский меч склонился Рим надменный, — «горе сраженному», — сказал он, — «и клинок тяжелее на весы, чем римский выкуп лег. и горю на полях, где битва жертвы множит, власть победителя одна предел положит». Голиада Тревогой старался я в рядах победителей различить Дугала. Я почти не сомневался, что в плен он попал умышленно, с целью завести английского офицера в теснину, и я невольно дивился тому, с каким искусством невежественный и полудикий сведугорец разыграл свою роль, как он с притворной неохотой выдавал свои ложные сведения, сообщения которых и было с самого начала его целью. Я видел, что мы подвергнем себя опасности, если подступимся к победителям сейчас же в их первом упоении победы не чуждом жестокости ибо два или три солдата которым их рано не позволили встать были заколоты победителями или вернее оборванными мальчишками горцами сопровождавшими их отсюда я заключил что для нас будет рискованно представиться без посредника а так как кэмбела которого я теперь не мог не отождествлять со знаменитым разбойником ро роем нигде не было видно я решил искать покровительство у его лазутчика Дугала. Напрасно искал я глазами вокруг. И, наконец, я вернулся, чтобы выяснить, какую помощь смогу оказать один моему несчастному другу, когда к моей великой радости увидел мистера Джарви. Избавившись от своего висячего положения, он, хотя с почерневшим лицом и в разодранной одежде, но все же целый и невредимый, сидел под той самой скалой, перед которой недавно висел, Я поспешил подойти к нему с поздравлениями, но он принял их далеко не так сердечно, как я их приносил. Задыхаясь в тяжелом приступе кашля, он в ответ на мои излияния с трудом выдавливал из себя отрывочные слова. «Ух, ух, ух, ух. А еще говорят, что друг, ух, что друга ближе родного брата. Ух, ух, ух! Когда я приехал сюда, мистер Росбалдистон, в эту страну, проклятую богом и людьми, «Ух-ух, да проститься мне, что поминая Богу в суе! Не ради чего иного, как только по вашим делам, вы сперва бросаете меня на произвол судьбы, чтоб меня утопили или застрелили в схватке между бешеными горцами и красными куртками, а потом оставляете висеть между небом и землей, как огородное чучело, и даже пальцем не пошевелите, чтобы вызволить меня. Это, по-вашему, честно?» «Я принес тысячу извинений и так усердно доказывал невозможность вызволить человека в таком положении моими одинокими усилиями, что в конце концов достиг успеха, и мистер Джарви, по натуре такой же добродушный, как и вспыльчивый, вернул мне свое расположение. Только теперь я позволил себе спросить, как удалось ему высвободиться». «Высвободиться!» Я провисел бы там до самого страшного суда. Что я мог сделать, когда голова у меня повисла в одну сторону, а пятки в другую, как чаши весов для пряжи на старой таможне? Меня, как и вчера, спас бездельник Дугал. Он отрезал кинжалом фалды моего кафтана и вдвоем еще с одним галаштанником поставил меня на ноги так ловко. Точно я век на них стоял, не отрываясь от земли. Но смотрите, что значит добротное сукно. «Будь на мне ваш гнилой французский комлот или какой-нибудь там трап-де-берри, он бы лопнул, как старая тряпка, под тяжестью моего тела. Честь и слава ткачу, соткавшему такую материю. Покачиваясь на ней, я был в полной безопасности, как габард, пришвартованный тройным канатом на пристани в Брумило». Я спросил затем что стало с его избавителем. «Бездельник!» Так продолжал он называть горца, объяснил мне, что опасно было бы подходить к леди, пока он не вернется, и просил подождать его здесь. «Я полагаю, — продолжал Бейли, — что Дугал разыскивает нас. Он толковый малый. И сказать по правде я голову отдам на что он прав насчет леди, как он ее величает. Елена Кэмпбелл и девушкой была не из кротких, а в замужестве не стало мягче». «Люди говорят, что сам Роб ее побаивается. Она чего доброго не узнает меня, ведь мы не виделись много лет. Не стану я подходить к ней сам. Лучше подождать бездельника Дугала». Я согласился с этим доводом, но судьбе не угодно было в тот день, чтобы осторожность почтенного бэйли пошла на пользу ему или кому-либо другому.